Зигмунд Фрейд. Психология масс и анализ человеческого я. Читает Игорь Гмыза. Введение. Разница между индивидуальной психологией и психологией социальной, психологией масс, представляющаяся на первый взгляд весьма значительной, при внимательном рассмотрении оказывается вовсе не такой уж существенной. Индивидуальная психология выводит свои заключения из наблюдений над отдельным человеком и исследует, каким образом данный человек стремится удовлетворить свои влечения. Но надо отдавать себе отчет в том, что лишь в исключительно редких случаях и лишь при определенных условиях можно в этих исследованиях отвлечься от отношений исследуемого человека к другим индивидам. В душевной жизни индивида другой, и это правило выступает в роли образца, объекта, помощника или противника. И, следовательно, индивидуальная психология изначально является одновременно и социальной психологией. В таком расширительном, но вполне оправданном толковании. Отношения индивида к родителям, братьям и сестрам, к предмету любви, к врачу, а также все отношения, каковые до сих пор были предметом психоаналитического исследования, могут претендовать на трактовку их как социальных феноменов и быть таким образом противопоставлены другим феноменам, которые мы можем назвать нарциссическими, то есть феноменами, при которых удовлетворение влечений ускользает от влияния других людей или протекает без взаимодействия с ними. Противоположность между социальными и нарциссическими (Блайер вероятно назвал бы их аутистическими психическими актами) находится, следовательно, внутри области индивидуальной психологии и не может быть использована для того, чтобы ограничить ее от социальной психологии или от психологии масс. В упомянутых отношениях к родителям, братьям и сестрам, к возлюбленным друзьям и врачу индивид всегда испытывает влияние очень ограниченного числа лиц, из которых каждый имеет для него огромное значение. В настоящее время принято говоря о социальной психологии или психологии масс отвлекаться от этих отношений и выделять в качестве предмета исследования одновременное влияние на индивида большего числа лиц, с которыми он связан в каком-то одном отношении, в то время как во многих других отношениях они остаются ему чуждыми. Социальная психология или психология масс занимается таким образом отдельным человеком как членом племени, народа, касты, сословия, учреждения или как составной части человеческой толпы, возникшей и организованной в известное время для достижения какой-то конкретной цели. После того как эта естественная связь разрывалась, было логично рассматривать возникающие в этих особых условиях явления как выражение особого, не сводимого к более простым феноменам влечения, социального влечения, стадного инстинкта, группового разума, к о т о р ы е не в о з н и к а ю т в других условиях. Против этого можно возразить, что трудно представить себе, будто сама по себе численность может иметь такое большое значение, что она может сама по себе пробудить в человеческой душе новые дремавшие до той поры в л е ч е н и е Мы обратим внимание на две другие возможности. Социальное влечение не является первичным, элементарным или неразложимым, и начало его формирования находится в пределах более тесного круга, например, в семье. Психология масс находится пока в самом зачаточном состоянии и обнимает необозримое множество отдельных частных проблем и ставит перед исследователем бесчисленные задачи, которые до сих пор даже отчетливо не сформулированы. Одна только классификация различных форм организации масс и описание присущих им психических феноменов требует огромного числа наблюдений и их обобщения и представления. Каковые содержатся в достаточно богатой литературе по этому вопросу. Если сравнить огромный объем данной книжки с огромным объемом литературы, посвященной психологии масс, то нетрудно понять, что в ней будут рассмотрены лишь немногие разделы всего материала. В самом деле, здесь будут рассмотрены лишь те вопросы, которые могут вызвать особый интерес у психоаналитика и заставить его углубленно их исследовать. Душа масс в представлении Лебона. Мне представляется разумным и более целесообразным не давать определение души масс, а начать с указания на область ее проявления и извлечь из нее наиболее заметные и характерные факты, с которых и можно будет начать исследование. Мы достигнем обеих целей, если воспользуемся отрывками, использующиеся заслуженной известностью книги Гюстава Либона «Психология народов и масс». Еще раз уясним себе с у т ь дела. Если психология, целью которой является изучение наклонностей и влечений, мотивов, взглядов индивида, объясняющих его действия и отношения к своему ближайшему окружению, до конца решит эту задачу и сумеет объяснить все эти взаимоотношения и взаимозависимости, то она неизбежно столкнется с новой неразрешенной проблемой. Психология придется объяснить поразительный факт. Ставший понятным ей индивид, оказавшись в определенных условиях, начинает абсолютно по-иному чувствовать, мыслить и действовать, то есть вести себя не так, как мы от него ожидаем. И этим условием является присоединение индивида к человеческой толпе, обладающей свойствами некой психологической массы. Но что представляет собой эта масса? Каким образом приобретает она способность так кардинально и решительно влиять на душевную жизнь индивида, и в чем заключаются психические изменения, каковые она навязывает индивиду? Для того, чтобы ответить на эти три вопроса, надо привлечь к их решению данные теоретической психологии. Лучше всего начать с попытки ответа на третий вопрос. Наблюдение измененной реакции индивида. предоставляет нам материал для изучения психологии масс. к а ж д о й п о п ы т к е объяснения какого-то феномена должно быть предпослано о п и с а н и е того, что подлежит объяснению. Предоставим слово самому Либону. Он пишет, страница 165. п р и м е ч а н и е здесь и далее цитируется по изданию Либон «Психология народов и масс». Москва, издательство А.С.Т., 2016 год. Самый поразительный факт, н а б л ю д а ю щ и й с я в одухотворенной толпе, следующий: каковы бы ни были индивиды, составляющие ее, каков бы ни был их образ жизни, занятия, их характер или ум, Одного их превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, заставляющий их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, чувствовал и действовал каждый из них в отдельности. Существуют такие идеи и чувства, которые возникают и превращаются в действия лишь у индивидов, составляющих толпу. А духотворенная толпа представляет временный организм, образовавшийся из разнородных элементов на одно мгновение соединившихся вместе, подобно тому, как соединяются клетки, входящие в состав живого тела, и образующие путем этого соединения новое существо, обладающее свойствами, отличающимися от тех, которыми обладает каждая клетка в отдельности. Мы позволим себе прервать изложение Либона и сделаем одно важное, на наш взгляд, замечание. Если отдельные индивиды в массе объединяются в некоторое единое целое, то должно существовать нечто, что их соединяет. И этим связующим материалом как раз и может быть то, что характерно для толпы. Либон, однако, не отвечает на этот вопрос. Он старается разобраться с изменениями индивида в массе и описывает это изменение выражениями, хорошо согласующимися с фундаментальными предпосылками глубинной психологии. Страница 163. Не трудно заметить, насколько изолированный индивид отличается от индивида в толпе, но гораздо труднее определить причины этой разницы. Для того чтобы хоть несколько разъяснить себе эти причины, мы должны вспомнить одно из положений современной психологии, а именно, что явление бессознательного играет выдающуюся роль не только в органической жизни, но и в отправлениях ума. Сознательная жизнь ума составляет лишь очень малую часть по сравнению с его бессознательной жизнью. Самый тонкий аналитик, самый проницательный наблюдатель в состоянии подметить лишь очень небольшое число бессознательных двигателей, которым он повинуется. Наши сознательные поступки вытекают из субстрата бессознательного, создаваемого в особенности влиянием наследственности. В этом субстрате заключаются бесчисленные наследственные остатки, составляющие собственно душу расы. Кроме открыто признаваемых нами причин, руководящих нашими действиями, существуют еще тайные причины, в которых мы не признаемся. Но за этими тайнами есть еще более тайные, потому что они неизвестны нам самим. Большинство наших ежедневных действий в ы з ы в а е т с я скрытыми двигателями, у с к о л ь з а ю щ и м и от нашего наблюдения. В массе считает Либон Исчезают индивидуальные достижения отдельно взятого человека, а следовательно, исчезает и его самобытная оригинальность. На п е р е д н и й план выступает р а с о в ы е б е с с о з н а т е л ь н о е разнородный, утопает в однородной массе. Мы можем таким образом утверждать, что психологическая надстройка, каковая столь своеобразно развивается у каждого индивида, разрушается и исчезает, и при этом обнажается одинаковый у всех членов массы бессознательный фундамент. Таким образом, мог бы осуществиться усредненный характер человека толпы. Правда, Либон утверждает, что у людей, составляющих массу, проявляются новые качества, каковыми они до объединения в массу не обладали. Это утверждение Либона основывается тремя главными аргументами. Страница 1 6 5 я Первая из этих причин заключается в том, что индивид в толпе приобретает благодаря только численности сознание непреодолимой силы, и это сознание позволяет ему поддаться таким инстинктам, которым он никогда не д а е т волю, когда он бывает один. В толпе же он тем менее склонен обуздывать эти инстинкты, что толпа анонимна и поэтому не несет на себе ответственности. Чувство ответственности, сдерживающее всегда отдельных индивидов, совершенно исчезает в толпе. С нашей точки зрения, однако, не следует придавать столь большое значение появлению новых качеств. Будет достаточно сказать, что в массе индивид попадает в такие условия, которые позволяют ему отбросить прочь вытеснение его бессознательных влечений. Эти якобы новые свойства, проявленные индивидом, Суть всего лишь отражение бессознательного, в котором таится все зло человеческой души. Легко понять происходящее в таких условиях исчезновение совести или чувство ответственности. Мы уже давно придерживаемся того взгляда, что ядром так называемой совести необходимо является социальный страх. и з в е с т н о е о т л и ч и е взглядов Либона от наших взглядов з а к л ю ч а е т с я в том, что его понимание бессознательного не совпадает с пониманием бессознательного в психоанализе. Бессознательное Либона прежде всего содержит глубочайшие отличительные признаки расовой души, которые психоанализ, собственно говоря, исключает из рассмотрения. Мы, однако, признаем, что ядро человеческого я, которому принадлежит архаическое наследие человеческой души, является бессознательным, но при этом мы выделяем вытесненное бессознательное, каковое является производным некоторой части этого наследия. Понятие вытесненного отсутствует у Либона. Страница 165. Вторая причина: заразительность или зараза. Также способствует образованию в толпе специальных свойств и определяет их направление. Зараза представляет такое явление, которое легко узнать, но не объяснить. Ее надо причислить к разряду гипнотических явлений, которым мы сейчас перейдем. В толпе всякое чувство, всякое действие заразительное, и при том в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному. Подобное поведение, однако, противоречит человеческой природе, и поэтому человек способен на него лишь тогда, когда он составляет частицу толпы. Эта последняя фраза позднее послужит нам основанием для одного важного предположения. Страница 165. Третья причина и, притом, самая важная, обусловливающая появление у и н д и в и д а в толпе таких специальных свойств. которые могут не встречаться у них в изолированном положении, это восприимчивость к внушению. Зараза, о которой мы только что говорили, служит лишь следствием этой восприимчивости. Чтобы понять это явление, следует припомнить некоторые новейшие открытия физиологии. Мы знаем теперь, что различными способами можно привести индивида в такое состояние, когда у него исчезает сознательная личность, и он подчиняется всем внушениям лица, заставившего его прийти в это состояние, совершая по его приказанию поступки, часто совершенно противоречащие его личному характеру и привычкам. н а б л ю д е н и е же указывают, что индивид, пробыв несколько времени среди действующей толпы под влиянием литоков, исходящих от этой толпы или каких-либо других причин, неизвестно, приходит скоро в такое состояние, которое очень напоминает состояние загипнотизированного субъекта. Сознательная личность у загипнотизированного совершенно исчезает, так же как воля и рассудок и все чувства и мысли направляются воле гипнотизера. т а к о в о же приблизительно п о л о ж е н и е индивида, составляющего частицу одухотворенной толпы. Он уже не сознает своих поступков, и у него, как у загипнотизированного, одни способности исчезают, другие же доходят до крайней степени напряжения. Под влиянием внушения такой субъект будет совершать известные действия с неудержимой стремительностью. В толпе же эта неудержимая стремительность проявляется с еще большей силой. Так как влияние внушения одинакового для всех увеличивается путем взаимности. Страница 166. Итак, исчезновение сознательной личности преобладание личности бессознательной, одинаковое направление чувств и идей, определяемое внушением и стремление превратить немедленно в действие внушенные идеи, вот главные черты, характеризующие индивида в толпе. Он уже перестает быть сам с о б о ю и становится автоматом, у которого своей воли не существует. Я привел такую подробную и обширную цитату для того, чтобы подтвердить, что Либон действительно считает состояние индивида в толпе гипнотическим, а не просто похожим на гипнотическое. Мы не видим в этом никакого противоречия, но хотим лишь подчеркнуть, что две последние причины изменения поведения индивида в толпе — зараза и высокая внушаемость — не тождественны друг другу, так как зараза является следствием внушаемости, а не наоборот. Представляется, что влияние обоих моментов в тексте Лебона отчетливо не разграничено. Может быть, наше истолкование его мнения будет наилучшим, если мы объясним заразу взаимным гипнотическим влиянием отдельных членов толпы друг на друга. В то же время явление внушения в толпе, возникающее одновременно с феноменами гипнотического влияния, указывает на иной внешний по отношению к толпе источник. Что же это за источник? У нас должно возникнуть ощущение неполноты от того, что одна из главных составных частей этого уравнения, а именно человек, играющий в глазах толпы роль гипнотизера, в тексте Либона не упоминается вовсе. Тем не менее он отличает от этого остающегося в омраке околдовывающего влияния некое заразительное действие, каковое оказывают друг на друга составляющие толпу индивиды, и это действие усиливает первоначальное сугестию. Вот, однако, еще один пункт важный для суждения об индивиде, составляющем часть толпы. Страница 167. т а к и м образом, становясь частицей организованной толпы, человек спускается на несколько ступеней ниже п о л е с т н и ц е ц и в и л и з а ц и и В изолированном положении он быть может был бы культурным человеком, в толпе это варвар, то есть существо инстинктивное. У него обнаруживается склонность к произволу, буйству, свирепости, но также и к энтузиазму и героизму, свойственным первобытному человеку. Либон в особенности подчеркивает снижение интеллектуальных способностей, х а р а к т е р н ы е для человека, присоединившегося к толпе. Оставим теперь в покое индивида и обратимся к описанию души толпы в том виде, в каком ее представляет Либон. Здесь мы не видим ни одной черты, выявление и оценка которой представляли бы трудности для психоаналитика. Собственно, Лебон сам указывает нам путь к разгадке, говоря об аналогии с душевной жизнью первобытных людей и детей. Страница 169. Толпа импульсивна, переменчива и раздражительна. Толпа управляется почти исключительно сферой бессознательного. Импульсы, которым подчиняется масса, могут в зависимости от обстоятельств быть благородными или грубыми, героическими или трусливыми, но в каждом случае, однако, они являются настолько императивными, что подминают под себя всякие личностные характеристики и даже ослабляют инстинкт самосохранения. Страница 170. У толпы нет преднамеренных целей. Даже если толпа с т р а с т н о чего-то жаждет, то это устремление никогда не является продолжительным. К упорной воле толпа не способна. Толпа не вносит никакого промедления между появлением желания и его осуществлением. Толпа ощущает себя всемогущей. У индивидов в толпе исчезает понятие о невозможном. Толпа исключительно легко поддается внушению. Она легковерна и лишена критики. Для толпы не существует невероятного. Толпа мыслит образами, которые по поверхностным ассоциациям возникают один из другого, как это бывает у человека, находящегося во власти свободных фантазий, не имеющих никакого реального отношения к действительности. Чувства массы всегда очень просты и избыточны. Толпа не знает ни сомнений, ни ощущения, н е определенности. В толковании сновидений, из которых мы почерпнули самые достоверные сведения обессознательной душевной жизни, мы следуем техническому правилу, в соответствии с которым не обращаем внимания на сомнения и неуверенность в рассказах о сновидениях и рассматриваем каждый содержательный элемент сновидения как абсолютно достоверный. Мы считаем сомнение и неуверенность следствием влияния цензуры, которой подвергается воспоминание о сновидении, и принимаем, что первичные мысли сновидений не знают сомнений и неуверенности, так как лишены всякой критики. Тем не менее сомнение и неуверенность могут, как и все прочие, иметь место в сновидениях как остатки дневных впечатлений. Смотрите толкование сновидений. Толпа в своих действиях немедленно переходит к крайностям. Любое высказанное подозрение тотчас превращается в толпе в непровержимую истину. Зародыш антипатии превращается в дикую ненависть. Страница 1 8 2 я Именно такое усиление и доведение до крайности всех чувств составляет содержание аффективной жизни ребенка, и оно не воспроизводится в жизненном сновидении, где благодаря господствующему в подсознании усилению и выделению отдельных эмоциональных побуждений легкое раздражение на его, направленное против какого-либо человека, может в о с не превратиться в пожелание ему смерти, а намек на искушение превращается в причину преступления, имеющего место в сновидении. Относительно этого факта доктор Ганс Сакс сделал очень проницательное замечание. То, что сновидение сообщило нам об отношении к реальной действительности, мы затем хотим отыскать в сознании и не должны удивляться, если чудовище, виденное нами сквозь увеличительное стекло анализа, окажется всего лишь инфузорией. Толкование сновидений. Склонная к всяческим крайностям масса возбуждается лишь чрезмерными раздражителями. Тот, кто хочет воздействовать на толпу, не нуждается в логически обоснованных аргументах. Он должен рисовать впечатляющие, сильные картины, увеличивать и повторять одно и то же. Поскольку масса не испытывает сомнений относительно истинности или ложности чего бы то ни было и отчетливо ощущает свою силу, поскольку она отличается крайней нетерпимостью, но легко верит авторитету. Она уважает силу и слабо поддается влиянию доброты, каковую считает своего рода слабостью. От своих героев толпа требует силы и даже насилия. Она хочет, чтобы над ней господствовали, чтобы ее подавляли. Она хочет бояться своего повелителя. к о н с е р в а т и в н а я по своей сути м а с с а и с п ы т ы в а е т глубочайшее отвращение ко всем новшествам и прогрессу, но испытывает безграничный трепет перед традицией. Страница 187. Чтобы составить правильное суждение о нравственности массы, надо принять во внимание, что у всех индивидов, составляющих массу, отказывает всякое индивидуальное торможение, и все грубые, жестокие и разрушительные инстинкты, представляющие собой пережитки первобытной дикости и дремлющие в человеческой душе, пробуждаются для свободного следования влечениям. Надо, однако, заметить, что под влиянием внушения высоких нравственных категорий масса способна на самоотречение б е с корысти е и жертвенность во имя благородных идеалов. И если для изолированного индивида личная выгода практически всегда является д в и г а т е л ь н н о й пружиной его действия, в толпе личная выгода отступает на задний план. Можно даже говорить об облагораживающем влиянии массы на отдельного индивида. Страница 188. в т о В р е м я как интеллектуальная деятельность массы всегда сильно отстает от интеллектуальной деятельности отдельно взятого индивида, в нравственном отношении поведение толпы может или далеко превосходить поведение отдельного индивида, или пасть намного ниже его. Характеристика данная л и б о н о м проливает свет на оправданность сравнения души массы с душой первобытного человека. В массе могут легко ужиться рядом две взаимоисключающие друг друга идеи, и при этом их соседство не приводит к логическому конфликту. То же самое происходит в бессознательной душевной жизни индивидов, детей и невротиков, что уже давно было убедительно доказано психоанализом. Например, у маленького ребенка в течение довольно длительного времени могут существовать амби валентные чувства в отношении самого близкого ему человека, и при этом проявление одной из установок не мешает проявлению другой ей противоположной. Когда же между противоположными установками, наконец, развивается конфликт, он разрешается в результате того, что ребенок меняет объект. Одно из амби валентных чувств смещается на замещающий объект. Из истории развития невроза у взрослого пациента можно вывести, что подавленное чувство иногда весьма продолжительное время продолжает существовать в бессознательном, а иногда и в осознаваемых фантазиях, содержание которых прямо противоречит доминирующему устремлению, и при этом из такой противоречивости не рождается протест я против того, что оно естественно отвергает. Такие фантазии некоторое время остаются терпимыми, до тех пор, пока, как правило, вследствие повышения аффектации, ситуация не взрывается и не возникает конфликт между фантазиями и я со всеми вытекающими из этого последствиями. В процессе развития человека от ребенка до зрелой взрослой личности происходит нарастающая интеграция личности, объединение независимых в начале инстинктивных влечений и специфических устремлений. Аналогичный процесс в сфере сексуальной жизни давно известен нам как объединение всех половых влечений в окончательно о ф о р м и в ш у ю с я генитальную ориентацию. Три статьи по теории сексуальности, 1905 год. Впрочем, многочисленные примеры указывают на то, что объединение я может быть в такой же степени нарушенным, как и объединение либидо, как показывает пример е с т е с т в о и с п ы т е л е й верующих в с в я щ е н н о е п и с а н и е Масса, помимо прочего, легко подчиняется поистине магической силе слов, каковые могут вызвать в душе массы у ж а с н е й ш и й бури, но могут ее и успокоить. Страница 227. Ни рассудок, ни убеждение не в состоянии бороться против известных слов и известных формул. Они произносятся перед толпой с благоговением, и тотчас же выражение лиц становится почтительным, и головы склоняются. Многие сравнивают такие слова силами природы или даже со сверхестественной ъ властью. Страница 227. Здесь было бы уместно вспомнить табу имен у первобытных народов о магической силе, каковую эти народы приписывали именам и словам. И, наконец, массы никогда не знали жажды истины. Массы требуют иллюзий, без которых не могут обойтись. Мнимое всегда имеет у них преимущество перед реальным, несуществующее влияет на них почти так же сильно, как и действительность. Масса обладает явной склонностью не делать различий между ними. Страница 197. Мы показали, что определяющим фактором в психологии неврозов является доминирование фантастической жизни и обусловленных неисполнением иллюзорных желаний. В своих исследованиях мы обнаружили, что для невротиков имеет значение необычная объективная реальность, а реальность психическая. и с т е р и ч е с к и й симптом зиждется на фантазии, а не на воспроизведении пережитой реальности. Навязчивое невротическое осознание вины зиждется на факте неосуществленного злого умысла. Так же как в сновидении и при гипнозе в душевной деятельности толпы доказательства реальности отступают на задний план перед силой эффективно окрашенных желаний. А в о ж д я х массы Либон говорит менее и с ч е р п а в а ю щ е В изложении Либона мы не усматриваем здесь никаких отчетливых закономерностей. Лебон считает, что как только живые существа объединяются в известном количестве, неважно будет ли это стадо животных или человеческая толпа, они немедленно инстинктивно подчиняются авторитету вожака. Страница 239. Масса это покорное стадо, неспособное жить без господина. Масса обладает таким жадным стремлением к подчинению, что инстинктивно готова пасть к ногам любого, кто объявит себя ее вождем. Помимо того, однако, что масса испытывает инстинктивную потребность в вожде, в он тем не менее должен обладать определенными личностными качествами. Он должен сам искренне верить в идею, чтобы пробудить такую же веру в массе. Вождь должен обладать сильной, вызывающей всеобщее восхищение волей, каковой он заражает безвольную массу. Далее Либон обсуждает различные типажи вождей и те средства, с помощью которых они воздействуют на массы. В целом Либон считает, что вождь влияет на массу фанатизмом, с которым он сам верит в идеи, которые хочет ей внушить. Этим идеям, также как и самим вождям, Либон приписывает таинственную и непреодолимую силу, каковую он называет обаянием. Обаяние — это своеобразное господство над нами со стороны индивида, произведения или идеи. Обаяние парализует нашу способность критики и наполняет нас благоговейным восхищением и вниманием. Обаяние вызывает чувство, сходное с гипнотическим трансом. Страница 250. Либон различает приобретенное или искусственное обаяние и обаяние личное. В первом случае обаяние достигается именем, богатством, репутацией. Обаяние мировоззрений, произведений искусства и тому подобное создается традицией. Так как обаяние во всех случаях опирается на прошлое, оно само по себе мало дает для понимания своего загадочного влияния. Личное обаяние характерно для немногих людей, каковые в силу этого своего обаяния становятся вождями. Именно своему обаянию эти люди обязаны тем, что все подчиняются им, словно под воздействием некоего магнитического волшебства. Однако всякое обаяние зависит от успеха и может быть утрачено при неудаче. Страница 260. Вообще при чтении Лебона не создается впечатление, что он верно связывает роль вождя и важность обаяния с блестящим описанием души массы.